За время, проведенное в засаде, у меня родился план предстоящей операции. Ривкин, конечно, уверен, что я постараюсь поскорее выбраться из Майами. Ведь я сам же ему сказал, что привык путешествовать на попутках. Он, несомненно, отдал приказ обыскивать все грузовики и легковые машины, выезжающие из города. Поэтому самым правильным было... Остаться в Майами и затаиться. Нужно найти там комнату и объяснить, что со дня на день не жду прибытия багажа. Подходящих отелей в Майами, конечно, немало, но как до них добраться, следовало соблюдать предельную осторожность. Описание моей внешности, конечно, уже имел каждый полицейский, и Рикка тоже, разумеется, охотился за мной. Я направился в сторону сияющей огнями набережной шел медленно, чувствовал себя усталым, виски ломило. Я снял повязку. Голова была обрита, рана почти зарубцевалась. Спустя несколько минут я оказался перед отелем, который вполне мог удовлетворять заданным условиям. Он был убогим и спокойным. «Хотел бы снять номер», — сказал я администратору. Десять долларов задатка сухо, ответил он. На какой срок? На несколько дней. Если понравится, может быть, пробуду неделю. Он почесал затылок. А вы что, без багажа? Он на вокзале. Нас не любят постояльцев без багажа, мистер. Мы могли бы за ним послать. Я достал две купюры по десять долларов и бросил их на стойку. За багажом отправлюсь завтра утром сам. Покажите лучше номер. Администратор снял с доски ключ, протянул ручку и книгу записи постояльцев. В графе, на которую мне было указано грязным пальцем, я записался как «Джон Кросби». Администратор бросил на меня ничего не выражающий взгляд, нажал кнопку и повернулся спиной. Через несколько минут... Появился коридорный с противной мордой и взял у администратора ключ. На коридорном были потертые синяя униформы и засаленная каскетка. Второй этаж, сказал он. Багажа нет, багажа нет. Он провел меня в номер и включил свет. Ванная комната в конце коридора. Душ не работает, не включайте. Номер был крошечным. Кровать, стол... Комод, потертый коврик у кровати. О, прям-таки букингемский дворец», — сказал я, — гораздо лучше, — ответил коридорный. Он положил на комод ключи и с надеждой посмотрел на меня. Когда я протянул ему доллар, он чуть было не задохнулся от радости. «Мистер что-нибудь пожелает?» — спросил он живо. «Если вы тут вдруг заскучаете...» У меня есть целая куча телефонов симпатичнейших девиц. Котеев, предложил я, если мистер передумает, позвоните вниз и вызовите меня. Мое имя Мадекс, проваливая, проваливая, живо. Когда коридорный вышел, я сел на кровати и снял шляпу. Чувствовалась такая усталость что глаза закрывались сами собой. Так я сидел, зевая, ни о чем не думая, вертя в руках шляпу. У меня была привычка за подкладку шляпы прятать в банкнот 10 долларов. Ну, спрячешь обычно, да и забудешь. А окажешься на мели, вот она и при тебе, спасительная соломинка, А вдруг владелец этой шляпы имел такую же мудрую привычку, подумалось мне. Я засунул пальцы под подкладку и вытащил тонкий листок бумаги, развернул его. Это была багажная квитанция, на которой я прочел следующее. «Джон Фаррер. Морской вокзал» и аэропорт Маяни. А в графе для обозначения характера груза указывалось один чемодан.